глава девятая. яна душно как же душно находиться там где тебя окружает огромное количество мужчин пуская пока за ширмой неизвестности мои коленки трясутся от ожидания пока я сижу за грёбаным столиком номер тринадцать такую цифру мне выдал на ресепшене мужчина одетый в темные брюки с подтяжками на голое тело единственное что в нем привлекательно это бабочка на шее шумно выдыхаю Голос разума твердит, что нужно встать и уйти, однако досада задушит меня, если я не попробую. Ну или Женя меня придушит в лаборатории как-нибудь. К примеру, запихнет в крио ведро с азотом. Она любит с ним забавляться. Вздрагиваю, когда свет в зале приглушается. Его источники — лампы, которые стоят на каждом столе. Нервно постукиваю пальцами по красной скатерти, будто что-то наигрывая. На самом деле, кроме переживаний и тошноты, я ничего не испытываю. Ни радости, ни горя, ни печали, как будто я просто должна отсидеть положенное время, улыбаясь и болтая о чем-то абстрактном. Приглушенная музыка сменяется другой композицией, и из темноты выходят мужчины. Я знаю это, но никого не вижу, поскольку мы, женщины, сидим к ним спиной. И я чувствую этой самой спиной, что делает дрянь. Полнейшая дрянь. Высокая фигура появляется слева и что-то протягивает мне. В нос ударяет ужасно дешевый аромат парфюма. Думаю, мужчина вылил на себя не менее половины флакона. В руке он держит красную розу. Я поднимаю глаза и вижу кривую улыбку. «Добрый вечер», — говорит мужчина прокуренным баритоном. На нем темный смокинг и галстук темно синего цвета. Определяю, что ему лет сорок. Платиновые нити скользят в волосах оттенка спелой ржи, большие голубые глаза с морщинками в уголках. Он стройный, быть может, даже поддерживает форму в спортзале. Руки жилистые, но пальцы ухоженные. Наверное, какой-нибудь финдиректор или руководитель в сфере IT. Робко принимаю его розу. Спасибо. Мужчина усаживается напротив меня, и теперь мне лучше его видно. Прямая осанка. Сто процентов офисный работник. Сцепленные в замок руки. Сто процентов руководитель или гендир. Рад познакомиться с вами. Меня зовут Анатолий. Яна. Выдыхаю я, продолжая рассматривать мужчину. «Необычное имя, Яна. Кем работаете?» «Я молекулярный биолог. Интересно, и что вас подвигло на такой род занятий?» «Хмурюсь. Что меня сподвигло стать молекулярным биологом и посвятить всю жизнь науке?» «Уточняю я, скрещивая руки на груди. Явно не звон золотых монет в мешочке». Мужчина внимательно смотрит на меня. «Вы очень бойкая», — подмечает Анатолий, немного откидываясь на спинку стула. «Мне такие нравятся». «Это комплимент?» «Да», — улыбается он. «Самое, что ни на есть, настоящий комплимент». «Ясно». Анатолий недоумевает. По его глазам видно, что он не знает, как продолжить разговор. «А вы кем работаете?» — спрашиваю я, хотя понимаю, что мне это совершенно неинтересно. «Я технический директор по производству металла», — отвечает он, и я чувствую, что он гордится этим. «Весьма прибыльное дело». «Вы сейчас своей зарплатой меня соблазнить пытаетесь?» У Анатолия отвисает челюсть. «Нет, мы же просто...» «Послушайте, мы с вами не пара. Ваш номер я не напишу при выходе, как и вы мой. Поэтому давайте просто тихо посидим еще. Смотрю на наручные часы. «Двенадцать минут и тридцать секунд. А потом вы пойдете дальше по кругу». Поднимаю глаза на Анатолия, как ни в чем не бывало. У него, кажется, информационный стресс случился. Тяжелый случай. Но, к моему удивлению, Анатолий со мной соглашается. Закинув ногу на ногу, мужчина, скучающе, ждет окончания первого круга, при этом нервно подергивая ногой и изредка поглядывая на наручные часы. Облегчённо вздыхаю и радуюсь, когда звучит фрагмент приятной музыки, буквально секунд десять, а то и меньше. На втором круге ко мне подсаживается молодой паренек. С виду ничего, но уж очень болтливый. Я скучающе слушаю его, А перед тем, как звенит музыка, честно говорю, что вряд ли напишу его номер на ресепшене. Паренек со мной соглашается. Что ж, и на том спасибо. Перед третьим кругом всем дают передохнуть, промочить горло и все такое. Я не поднимаюсь с места, потому что не вижу в этом смысла. Мне уже хочется побыстрее уйти отсюда и больше никогда не вспоминать этот ужасный вечер. Наконец звучит музыка. Подпирая голову рукой, рассматривая розу. Передо мной появляется мужчина в сером костюме. Скучающе поднимаю взгляд и чуть не давлюсь слюной. Передо мной стоит и улыбается Марк Робер. Он смотрит на меня, засунув руки в карман и брюк. Припоминаю, что в лаборатории он был в том же костюме. А еще он, по всей видимости, слышал, о чем болтали мы с Женей. Сжимаю кулаки под столом. Вот же, индюк. Яна Андреевна, восклицает он, и я слышу наигранность в его тоне. Марк Борисович? «Не думал, что вы ходите на такие мероприятия», — говорит он и усаживается напротив. Мы встречаемся взглядами. В его серо-голубых глазах отчетливо читается насмешка, да такая, что ею можно высмеять целую лабораторию средних размеров, при этом не обделив никого из персонала. «На какие такие?» Марк ехидно улыбается. По ускоренному процессу знакомства. «Так, ну все, с меня довольно. Хочу встать, но Марк резко изрекает. «Сядьте, Яна Андреевна. Нам с вами есть что обсудить». «У нас нет ничего общего», — шеплю в ответ, прищурив глаза. «А проект?» — изумляется он. «А общее исследование?» «Мы с вами обсудим все это в рабочее время». Поднимаюсь со стула, но теплая рука Марка дотягивается до моего плеча. «По правилам этого заведения вам нужно продержаться как минимум три круга. Если вы уйдете, то деньги вам не вернут». Прикусываю губу, вспомнив, как Женя старалась, какие отдала деньги за это мероприятие. Будет некрасиво встать и уйти, даже отсидев три круга мужчин. Боже мой, как ужасно это звучит. Марк продолжает смотреть на меня щенячьим взглядом почти умоляюще. Набираю воздуха в легкие и произношу. «Ладно». Снова сажусь, положив руки на стол. Мы сидим так минуту, а может и меньше, и тут мужчина восклицает. «Никогда не любил сидеть молча». «Так играет же музыка. Вам мало этого?» «Она отвлекает от мыслей». Он указывает пальцем правой руки на височную долю. давайте все всё-таки обсудим наш проект». Я молча сглатываю. «Меньше всего я хочу сегодня говорить на рабочие темы. Да еще и в такой ужасной обстановке». «Не хотите?» «Нет настроения обсуждать рабочие моменты в нерабочее время». Гордо заявляю ему, а сама слышу, что мой голос дрожит. «Что со мной такое?» Скольжу взглядом по Марку и подмечаю все больше и больше деталей. С правой стороны, практически на сонной артерии, красуется небольшая коричневая аккуратная родинка. Ногти мужчины коротко подстрижены, ухожены. Неужели он ходит в салон? Небольшой уголок белоснежного платка и грива выглядывает из нагрудного кармана. «Тогда давайте проведем это время с пользой для двоих». игриво выгибает бровь Марк. «Что-то мне с трудом верится, что мы вместе можем провести время с пользой». Складываю руки на груди и отворачиваюсь. «А давайте сыграем в игру». Удивленно смотрю на Марка, но ни слова не говорю. «Раз вы такая же, как и я, любите проводить свободное время с пользой, то давайте напряжем извилины в мозге и подумаем, кто же другие участники этого мероприятия». Хмурюсь. «Нет, по Марку всегда было видно, что он немного с приветом. Но не могу объяснить самой себе, почему именно эта идея, слетевшая с его уст, мне нравится». Тяжело вздыхаю и, облизав пересохшие губы, принимаю его предложение. «Ну, давайте попробуем». «Итак», — потирает руки Марк, оглядываясь по сторонам. «Раз вы учтиво согласились на мое предложение...» «Учтиво согласилась», — язвительно повторяю, внимательно наблюдая за тем, как же Марк отреагирует. Но он пропускает мои слова мимо ушей. Вместо того, чтобы как-то ответить, Марк лишь склоняется ко мне и, пристально глядя мне в глаза, начинает. «Слева от вас сидит пара. Невысокий мужчина средних лет». Я машинально поворачиваюсь, но Марк легонько шлепает пальцами рук по моей кисти. «Яна Андреевна, ну вы ей-богу, как маленькая! Зачем вы смотрите туда?» «А что, разве это запрещено?» — Удивленно выгибаю бровь, стараясь понять игру Марка. «Нет», — с игривой улыбкой отвечает Марк. «Просто меня забавляет то, как вы злитесь. Смотрите, чтобы эта злость не вылилась на вас». «Вам так мало наших препираний на работе, что вы и сейчас хотите променять добрую игру на них? Вот же засранец!» «Нет», — твердо заявляю ему, «мне достаточно рабочих дней». «Я в вас не ошибся». «Что?» «Так вот, мужчина в темно синем костюме, в галстуке, который совершенно не подходит ему по стилю, упитанный в меру, вечно постукивает пальцами по столу...» Марк переводит взгляд на меня. «Кем он может быть?» Я осторожно смотрю на сидящую слева пару. Мужчина и правда все время постукивает пальцами по столу. Его глаза, цвет которых в приглушенном свете плохо различим, бегают по залу. Ну, даже не знаю. Быть может, он обычный офисный сотрудник. Или же работает в службе безопасности. Почему вы так решили? Его глаза, выдыхаю я. Они очень внимательно наблюдают за обстановкой в зале. Будто он не пришел на свидание, а работает под прикрытием. Интересная теория. «Защит Мы смотрим друг другу в глаза. Марк и правда увлекся этой игрой. Яркая искра в серо-голубых глазах сияет ярче, чем все его достижения в жизни. Он, как маленький ребенок ждет, когда я задам ему вопрос. Ну что ж, раз он хочет, чтобы я поиграла с ним, пускай так и будет. Мне даже самой интересно, к чему это приведет. Его спутница, сидящая рядом, в строгом сером костюме. Кем может быть? Не проходит и секунды, как Марк заявляет. «Бухгалтером». «Почему вы так решили?» У нее оценивающий взгляд, ровная осанка, и она смотрит на него так, будто он просит повышения. А повышение дать она уже не в силах. Марк усмехается, перегибается через стол и добавляет. «А эти очки на цепочке». «Удобная вещь, Марк Борисович. Никогда их не потеряете». «Ну, у меня со зрением все хорошо», — говорит он и, отстранившись, откидывается на спинку стула. «А мне кажется, она учитель». «Вряд ли бухгалтер пойдет в такое заведение». «Это почему?» Ее тонкие губы, которые она не размыкает, так и кричат об этом. Все учителя любят слушать. И, к сожалению, все бухгалтеры, которых я знаю, очень стервозны. Ну, по крайней мере, мне такие попадаются. Заметив задумчивость Марка, довольно улыбаюсь. «Ладно, пускай будет учителем. Для бухгалтера она не слишком стервозная». «Я не говорила, что все бухгалтеры стервозные». но у вас сложилось впечатление, которое теперь преследует вас по пятам, и вы не можете отделаться от мысли, что все женщины данной профессии — стервы. Небольшая поправочка. Все женщины в мире — стервы, если их довести. Вы сами не опаснее маленького шпица в наморднике. Не утрируйте. Вот же хам! Это явно прозвучало в отместку за то, что я назвала его индюком. Вот злопамятный, да? «Вообще-то шпицы очень умные и совершенно не злые». «Это вы про себя?» — удивленно выгибает бровь Марк. Щеки наливаются румянцем и постепенно начинают жечь. Руки чешутся вымыть рот Марка с мылом, но раз уж мы договорились на эту игру, то нужно ее вытерпеть. Ладно. А вон тот мужчина, стройный и высокий, с расстегнутой пуговицей на рубашке, кем может быть? Марк поворачивается в другую сторону и задерживает взгляд на несколько секунд. «Обычный рабочий. Скорее всего, прораб». «Почему вы так уверены?» «А вы взгляните на его мозолистые руки. Вполне возможно, раньше он был строителем, но его повысили до прораба или начальника участка. Пальцы рук по-прежнему не ухожены, а под ногтями виднеется грязь, что говорит о том, что человек не работает в офисе». «Мне отсюда не видно, что у него под ногтями?» «Я как джентльмен поменялся бы с вами местами. Но думаю, что тогда нашу игру разоблачат». А мне кажется, он все же работает в офисе. Просто работа пыльная. Ну или он возился с машиной, поэтому не успел вычистить грязь из-под ногтей. Интересная теория. А его спутница? Офисный работник, сразу же заявляю я. Быть может, работает в финансовом отделе или же в аналитике. Мне кажется, она еще студентка. Разве студентам запрещено работать? Да нет, просто она очень молодая. Это да, выдыхаю я. Мы несколько секунд молчим, а потом Марк крутится, рассматривая другие пары, и задает мне новый вопрос. «А вон та парочка за столом номер девять. Как думаете, кто из них кто?» Я пытаюсь разглядеть пару, которая сидит за девятым столиком, и прикусываю губу. Даже не знаю, кем они могли бы быть. «А если подумать?» Мурюсь, пытаясь сообразить, и отвечаю, кивая в сторону женщины в леопардовом платье. «Ну, женщина, скорее всего, продавщица». Возможно, работает в каком-то элитном бутике. Пытается всеми силами показать, что у нее много денег, и она вся такая львица. Марк хихикает. «Я тоже подумала, что она продавщица. Уж очень пестрый у нее наряд. А вот мужчина? Не знаю. Он, скорее всего, водитель автобусов», — помогает мне Марк. «Слушайте, а похож. У него довольно добрый взгляд. Ну а вон та пара за столиком номер пять». Смотрю на женщину с крупными завитыми локонами и в белой блузке, через которую просвечивает, по всей видимости, ее самый лучший комплект белья. Женщина сидит спиной ко мне, поэтому ее лицо я не вижу. Наверное, швея, раз она надела такую блузку. Сама сшила, видимо. Аргумент, — поддерживает меня Марк. Или она работает в библиотеке, или просто в обычном офисе. И она одинокая, с тремя кошками. Насчёт одинокости вы правы, — соглашается со мной Марк. поэтому она и надевает такие вызывающие наряды. «Ну, не всегда женщины так одеваются, если они одиноки. Просто мне так показалось». Марк внимательно смотрит на меня, будто пытаясь понять, серьезно я сейчас это произнесла или в шутку. «Ну, а мужчина?» — спрашивает он. «Кем он может быть?» «Наверное, простой работник, который трудится на пятидневке, а может быть, на заводе». По вечерам он приходит домой, ставит в микроволновку готовую еду или ту, что взял с собой в столовой, в которой кормят его бесплатно, разогревает ее, открывает пиво и садится смотреть какие-нибудь видео на телефоне или что-то по телевизору. «Друзей нет», — подхватывает Марк. Точнее, все друзья женаты, и их жёны не отпускают на рыбалку. Поэтому он решил, что его шанс — потратить 5000 рублей на билет на экспресс-свидание. Мужик-работяга, по нему это видно, да. А ещё у него грустные глаза. Быть может, у него жена умерла. Говорю, хотя сама не совсем уверена в собственных словах. Или другое горе случилось. Или он просто устал быть один, как я. Меня поражает до глубины души последняя фраза, слетевшая с уст Марка. Такая тихая, боязливая. Она дает мне ключ от души мужчины. Зачем он это сказал? Пока я копаюсь в своих же вопросах, на которые нет ответов, Марк поднимает глаза на меня. И почему мы с ним собачимся вечно? Быть может, он не совсем плохой человек? Оставшееся время мы с Марком болтаем обо всем. Я и подумать не могла, что он в нерабочей обстановке не так уж и занудлив. Душнит, конечно, но это можно перетерпеть. Когда время выходит и звучит музыка, замечаю на лице Марка небольшой проблеск грусти. «Вот и все, говорит он так, будто прощается со мной. «Но я-то знаю, что завтра мы вновь встретимся на работе». «Да». Я, если честно, удивлен, Яна Андреевна. «Чем же?» Марк усмехается, как будто мои слова его рассмешили. «Не думал, что с вами можно о чем то говорить, а не просто припираться. «Согласна с вами». Улыбаюсь ему, ловя себя на мысли, что не хочу, чтобы он уходил. «Мне пора», — заявляет он и встает из-за стола. «Угу», — мочу я в ответ, пряча глаза в нагрудном кармане костюма Марка. «Чувствую, что он тоже не хочет покидать меня». По всей видимости, мы солидарны в том, что, скорее всего, этот разговор будет самым удачным за все мероприятие. Когда приятный собеседник уходит, внутри что-то рушится. Ты остаешься наедине со своими мыслями, и тебе кажется, что никто не переплюнет его в ближайшем будущем. «Было приятно с вами пообщаться», — говорит он и ослепительно улыбается. «И мне». Марк поджимает губы, давая понять, что ему больше нечего сказать. Он шагает прочь, но через несколько секунд возвращается обратно. Его теплое дыхание опаляет мочку моего уха. «Если хоть кто-нибудь узнает о том, что мы с вами тут виделись, да и вообще приходили сюда, вам не поздоровится». «А я уже поспешила сделать приятные выводы в пользу вашей персоны», — ехидно отвечаю ему, высокомерно улыбаясь. Марк подмигивает мне и удаляется в темноту, а я остаюсь сидеть в гордом одиночестве. «Безусловно, никто из нас не будет рассказывать кому-либо о том, что мы видели друг друга». «Ни Марку, ни мне не нужны лишние слухи. Мы и так не особо друг друга перевариваем. Однако сегодня мне показалось, что Марк надевает холодную маску, чтобы спрятать свое истинное лицо. Но зачем ему это? Для чего ему вести себя так высокомерно? Отчего он прячет свои душу и сердце? Неужели его воспитали быть чёрствым, холодным и эгоистичным мужчиной? А быть может, ему просто не хватает женского тепла, поэтому он пришел на это мероприятие? Я настолько зависаю в своих мыслях, что даже пропускаю мимо ушей имя сидящего напротив мужчины. И когда он успел сесть за стол? А вы чем занимаетесь? Я молекулярный биолог. Сухо отвечаю ему, а в голове вновь возникает милая улыбка Марка. Изучаю жизнь на уровне молекул. Как интересно, — изрекает мужчина, задумавшись. И давно работаете? С рождения, — язвлю ему, чтобы как можно быстрее избавиться от него. «Родилась, окрепла и сразу пошла работать». «Понятно». «Кажется, моя шутка не пришлась ему по вкусу. Мне же лучше». Ловлю себя на мысли, что после того, как Марк ушел, я каким-то невообразимым образом переняла его образ саркастического персонажа, пришедшего лишь глумиться над остальными. Но мне и правда неприятна эта атмосфера. Оставшуюся часть разговора я с трудом могу усидеть на месте». Вечно ёрзаю и смотрю на часы, тем самым выдавая то, что мне неинтересно находиться в обществе нового собеседника. Стучу ногой, но из-за музыки и гула это едва ли слышно. И как только звенит музыка, означающая, что время вышло, я чуть ли не ракетой взлетаю со стула. «Было приятно пообщаться», — говорю ему. «Куда вы?» «Мне нехорошо», — отвечаю я, зная, что отсидела минимум свиданий, и уже пора на улицу, чтобы проветрить мозги. «До свидания». «А как же номер?» — спрашивает мужчина, но я уже развернулась и твердым шагом следую к выходу. Как только попадаю в зал ожидания, переполненный различным парфюмом всех собравшихся здесь женщин, я немного сбавляю шаг, прижимаю маленькую сумочку к себе, будто бы в ней вся моя осознанная жизнь. Меня окликает мужчина, который инструктировал нас перед началом мероприятия. «Уже все? – спрашивает он. «А, да, мне нехорошо стало». Будете оставлять номер понравившегося кандидата? Я мнусь. Единственный, кто мне и правда понравился, — это Марк. Все остальные не в моем вкусе. Прикусываю губу, размышляя о том, стоит ли оставлять этот номер. Да. Решаюсь я и подхожу поближе к мужчине, который уже вовсю что-то ищет в планшете. Какой у вас номер? Тринадцать. Я говорю, а у самой коленки подкашиваются. Правильно ли я делаю? Или, быть может... Не стоит вообще оставлять номер. И какой номер вам понравился? Тринадцать. Пищу я так, словно говорю что-то постыдное. «Ничего себе!» — с улыбкой на лице говорит администратор. «У вас у обоих тринадцатый номер». «Ага», — издаю я дрожащий смешок. «Если мужчина под номером тринадцать также назовет ваш номер, то мы пришлем ему сообщение». «Угу». «Не расстраивайтесь, если вам не перезвонят и не сидите над телефоном. Это лишь свидание». а их на вашем веку будет еще очень много. Спасибо. Что-нибудь еще? Мотаю головой из стороны в сторону. Тогда желаю вам хорошего вечера. Спасибо. Вновь повторяю я так тихо, что мне кажется, я лишь раскрываю рот, но не сдаю ни звука. Взяв свое пальто, я прихорашиваюсь у зеркала. Вижу, что локоны постепенно раскручиваются. Тяжело вздыхаю, потому что это моя одна из бесючих проблем. Любая укладка слишком быстро приходит в негодность. Достаю из сумочки резинку и быстро делаю высокий хвост, убирая выбивающиеся пряди за ухо. Так лучше. Намного. Прощаюсь с персоналом этого заведения и выхожу на улицу. Прохладный воздух ударяет в лицо, а скрип двери медленно угасает позади меня. Улица освещается теплым светом фонарей. На парковке ни единой души. Обхватываю себя руками и вдыхаю полной грудью воздух, который обжигает мои легкие. Правильно ли я поступила? «Возможно, не стоило оставлять свой номер телефона. Понимаю, что где-то глубоко внутри себя желаю, чтобы Марк тоже назвал мой номер и позвонил мне, но это невозможно. Идиотское желание. Этому не бывать. Мы просто хорошо пообщались и не нагрубили друг другу. Вот и все. Яна, соберись». Делаю шаг, и в сумочке начинает звонить телефон. Нехотя достаю его и вижу на экране незнакомый номер. Волнение сковывает горло, «Мне становится сложнее дышать». Отвечаю на звонок так быстро, что язык заплетается. «Алло? Относительная молекулярная масса одного нуклеотида равна...» Звучит голос Марка в трубке. «Трёмстам сорок граммам на моль?» Отвечаю на автомате ему, еще не до конца осознавая, что он мне позвонил. «А каково расстояние между двумя нуклеотидами?» 34 четыре сотые нанометра?» Верчу головой по сторонам в надежде увидеть Марка. А вы хорошо подготовились к сдаче специальности. Не льстите мне, Марк Борисович. Откуда-то из-за спины выходит Марк, приложив трубку к уху. Он лучезарно улыбается мне, причем должна признать очень соблазнительно. Я и не пытался, Яна Андреевна. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся, как два идиота. Я не думала, что вы попросите мой номер. А я и не рассчитывал, что вы назовете мой номер. Мы одновременно сбрасываем вызов. Почему я? задаю вопрос который как мне кажется пошатнет смелость марка вы единственное с кем мне было приятно провести время поэтому я решила что нам стоит продолжить общение в другой обстановке он что выпил вы сейчас приглашаете меня на свидание на дружескую встречу слышу надменность в голосе марка вы же не против или у вас есть планы нет я не против вырывается у меня а с лица не сходит дурацкая улыбка от которой уже болят щеки «Яна, соберись ты уже! Какого чёрта ты ведёшь себя, как дурочка?» «Прекрасно». Марк выставляет локоть, предлагая мне взяться за него. Робко, практически унимая в теле дрожь, я дотрагиваюсь до приятной ткани пальто. «Какую кухню предпочитаете? Итальянскую или мексиканскую?» «А почему именно такой выбор?» «Даже на каблуках я едва достаю до плеча Марка. Его мятное дыхание щекочет нос». Мне кажется, еще мгновение, и мое сердце проломит ребра от волнения, сковывающего каждую клеточку тела. «Яна Андреевна, когда вам предлагают что-то, выбирайте быстрее, пока предлагающий не передумал». «Значит, есть только видимость выбора». «А как вы хотели?» — театрально отзывается Марк, пожимая плечами. «Так какую кухню вы предпочитаете?» «Только выбирайте с умом. Я не хочу сегодня расстраиваться на ваш счет. «Ну…» — протягиваю я. Пусть будет меньше зол. Я выбираю итальянскую. Марк останавливается, и мы встречаемся взглядами. Он смотрит на меня так, что мне хочется раствориться в его глазах. Господи, Яна! Да что с тобой такое? Нет, я все таки не ошибся, — отвечает Марк на полном серьезе и, отвернувшись, как ни в чем не бывало, продолжает идти дальше, уводя меня за собой. Я тихонько хихикаю. Что вас так развеселило? «В нерабочее время вы забавнее, чем в рабочее». «Вы говорите какими-то загадками». Мы доходим до его машины. «Да, это тот самый драндулет, окативший меня из лужи в тот понедельник». Стою как вкопанная, глядя на машину. Марк тем временем нажимает на брелок, и авто откликается с приятным звуком, будто приветствуя нас. Робер услужливо открывает дверь со стороны пассажира. «Что такое?» — спрашивает он, по всей видимости, заметив мои колебания. «Не нравится драндулет?» «Не думала, что вы помните, как я обозвала ваш внедорожник». «О, Яна Андреевна!» «К великому сожалению, я награжден превосходной памятью. Она мешает мне жить». «Как прискорбно». С улыбкой на лице отвечаю ему, но все же сажусь в машину. В салоне приятно пахнет. Мягкие сиденья, даже есть место, чтобы вытянуть ноги и не сидеть, как килька в банке. Наблюдаю, как Марк торопливо переходит к водительскому месту и садится рядом. Пристегнитесь, Яна Андреевна, это для вашего же блага». «Несомненно», — отвечаю ему и дёргаю ремень безопасности. «Но не могу попасть в замок, приятный щелчок никак не раздается. Марк наблюдает за моей неуклюжестью, но я продолжаю пихать язычок в прорезь. «Ну, с практической точки зрения, Яна Андреевна, вам точно не стоит работать за станком». «А с теоретической?» Марк, по всей видимости, не выдерживает. Он убирает мои руки с ремня, Его теплые пальцы обжигают мою кожу. Он ловко засовывает язычок в замок и раздается характерный звук. Все-таки такой драндулет не для вас. Определенно язвлю ему. Но эта язвительность какая-то добрая, что ли.